«Тогда в чем же дело?» «Странно, в тряпках ничего нет. Может быть...» Макс заглянул под лавку и тут же обнаружил там ящик с инструментами, которого минуту назад не было. Все-таки не разучился. «Досадная случайность. Наместник так разгневался из-за того, что ему не удалось поднять умершего. Вы когда-нибудь видели демона в истерике?» «Не далее, как вчера», – чуть не сказал Рельмо, – Но промолчал, начиная однако подозревать истинную причину трепета Ландриского коммергер Ашера перед мисс Реси Морриган. Считаете, что вам повезло, продолжил Шиллар, восприняв его молчание как отрицательный ответ. Он словно обезумел, ни с того, ни с сего вдруг набросился на меня и вообще вёл себя неадекватно. Ни с того, ни с сего на людей не бросаются даже демоны, в сердцах проворчал почтенный метр подступаешь к заржавевшим гайкам. Признайтесь честно, вы его довели точно так же, как того зомби у Мориган. Мне самому иногда хочется вас покусать, когда вы начинаете занудствовать, а вас угораздило доставать демона, и без того нервного. Он же мог вас покалечить и даже убить. Напротив, я пытался его успокоить, тут же возродил несправимый шелар. Но по всей видимости, избрал для этого не совсем верный способ. Простите, метр, но если вы ничего об этом не знаете, как вы меня нашли? А кто вам сказал, что я искал вас? Вошли в грозную серельмо, сражаясь с неподатливым порождением королевского бреда. Да, похоже, после недавних событий его величество тоже приобрёл любимый кошмар. Раз вы ищете Диего здесь, а не в мире снов, мигом сообразил Шиллар, Значит, у вас есть основания предполагать, что с ним случилось нечто определённое? Вы что-то знаете? Нет, только предполагаю. Лучше расскажите точнее, что там случилось с вами? Насколько серьёзно вас отделал ваш новый шеф? Ну, если бы у него по-другому оказалось какое-нибудь оружие, всё могло быть куда хуже. А конкретнее? Я не очень хорошо помню. После первого же удара у меня в голове зазвенело, восприятие нарушилось. А мысли потеряли связанность. К тому же, я вылетел из помещения вместе с дверью и, кажется, не совсем удачно поземлился. После этого я ещё успел сгруппироваться, скорее инстинктивно, чем осознанно. Но этот факт даёт некоторую надежду, что жизненно важные органы уберечь удалось. Ещё бы, метр отвернул в угол побеждённую гайку и взялся за следующую. Иначе мы с вами тут не разговаривали бы. Кстати, а действительно, почему я оказался здесь? Все люди здесь оказываются. Однако в ночь своей свадьбы я вовсе не бродил по закоулкам вашего лабиринта, а сам по-заискистскиму образом изображал привидение в собственном дворце, что обнадёживает ещё больше. Раз вы здесь, значит, вашей жизни ничто не угрожает. Иначе вы и сейчас разгуливали бы в окрестностях своего умирающего тела. Взирая на бесполезные попытки наместника произвести над этим самым телом обряд прежизненной трансмутации и доставая беднягу неуместными советами. Ну что вы? Он бы не стал заниматься подобными глупостями. Я велел ему сказать, что поднять меня не удастся ни прежизненно, ни посмертно, так как меры были приняты заранее. Поразительно, натужно пропыхтел почтенный метр. Навалив всем весом на ключ и рискуя его сломать. Почему он вас сразу не добил? Вероятность телека закончилась, совершенно серьёзно и логично предположил Шэлар. Скорее всего, сейчас он опомнился, созвал своих целителей и требует немедленно поставить меня на ноги. И тут сейчас всех постигнет жестокая кара за небрежность и некомпетентность. Судя по тому, что я здесь наблюдаю, «На ноги они вас вряд ли поставят так быстро». Макс отбросил вторую гайку и приступил к следующей. «Лабиринт в какой-то степени отражает реальное положение дел, так что с большой долей вероятности эту самую ногу, которую мы сейчас освобождаем, он вам серьезно повредил». «Может быть, однако лицо он мне повредил вне всяких сомнений, а между тем здесь я ничего такого не чувствую». Рельмо оторвал взгляд от опирающейся гайки и смотрелся в лицо собеседника. Воспоминание о собственных неосторожных словах тут же неприятно шевельнулось в глубинах памяти, и от того, что Шеллар об этом не знал и знать не мог, было только противнее вспоминать и свой неуместный взгляд, и возмущение толика. Нос кратко уточнил он. В зеркале я себя не видел, но судя по ощущениям в момент удара, В данный момент доктора пытаются извлечь мой нос откуда-то изнутри черепной коробки. Однако позвольте, откуда вам известно? Ну, если бы вам вколотили нос туда, куда вы подумали, ваша жизнь не была бы в такой определённой безопасности, так что явное преувеличение. Но сломан он наверняка. Жертва демонской истерики тихонько и коротко вздохнула. В моём не сравнинном облике как раз не доставало сломанного носа и хроматы для полного совершенства. Да будет вам Кирова смешь любить из-за такой ерунды не станет, зато будете под стать друг другу. В конце концов, вы и раньше красавцам не были, так что не столь много потеряли. А вот когда Александр увидит себя в зеркале, это будет для него действительно потрясением. Так он жив, метр, он всё-таки жив. Более того, все старые маги тоже живы. Они неким образом сменили облик, но вернувшись к Силе, вновь станут прежними. Нам об этом поведала матресса Морриган, которая вернулась недалеко как вчера. В ближайшее время мы заберем Александра и мэтра Херона, разыщем Олена, Джоанну и Силантия. Возможно, и мэтр из стран тоже найдется. Морриган сказала, что он превратился во что-то маленькое – Так что путь до границ зоны у него займёт больше времени. Во что-то маленькое, задумчиво повторил король. Например, в крысу. Гм, есть основания предполагать. Я давно подозревал. Это ведь так похоже на нашего наставника. Не рино сына Севера, где он мог бы вернуть себе силу, а шмыгнуть тайком в багаж господина наместника и вернуться сюда, где остались его ученики и воспитанники. И уже здесь, разведав обстановку, опять же не последовать за прочьшими магами, а воспользоваться незаметностью своего нового облика, чтобы помочь мне, Жаку, в общем деле в конце концов. Ведь это он спас меня, порывшись в силях мастер ступеней, и я готов поспорить на всю свою коллекцию, что закрытый портал тоже его рук дело. Как-то всё к одному к одному сходится. Все тюремщики видели, что Жак играется с какой-то крысой, а сразу же после того, как Жака вывезли, странным образом оказался запечатан портал, а общительная крыса столь же странным образом бесследно исчезла. Тогда что ж, мать вашу, случилось с Диего? чуть не спросил Макс, но опять промолчал. Только третья гайка полетела прочь с несколько большим ускорением, чем предыдущая. Разу уж я взял себя с радовать, сообщу ещё одну приятную новость, ларшливо произнёс он. Мафия вернулся. Правда, он в тот же вечер опять удрал. Но по крайней мере, мы можем быть уверены, что он на свободе. Да нет, не с повелителем воевать он удрал, по своим делам. Он нашёл то же, кому объяснить Кондрацию. Тот и так не великого ума парень, а тут его среди ночи спастили, подняли. Кто-то наскоро протараторил, так что его высочество половину не понял, а вторую не запомнил. Да-да, ваше величество, я охотно верю, что после вашего допроса он бы вспомнил всё, включая то, чего не понял. Но это не имеет никакого практического значения, ибо вы здесь, а он там. Лучше скажите мне наконец, кому принадлежала прядь волос, которую вы передали на рассмотрение рессу в последний раз? Если бы Шелар ответил на вопрос прямо, это был бы не Шелар. Даже в лабиринте он не отказался от своей привычной манеры всё на свете уточнять. Результат оказался отличным от предыдущих, и насколько. Тут, можно сказать, судьбы миров решаются, а вы вопросом на вопрос отвечаете. Уж не знаю, вычислели бы это или как это часто бывает с ворами, угадали на обом. Но человек, способный упокоить бессмертного повелителя, наконец-то найден. А вы всячески избегаете прямого ответа. Кто же это такой? А как в точности выглядит картина после коррекции? Его величество самым бессовестным образом не обратил внимания на слова собеседника, который от возмущения швырнул осьим ключ и прекратил спасательную операцию до выяснения. Пов что? Дословно описать Неужели недостаточно простого факта, что Нет, нет, да словно не обязательно, раз вы так торопитесь. Я хотел бы точно знать лишь одно: что станет с самим героем? С самой? Машинально поправил Маркс. Мы ведь оба прекрасно знаем, что это женщина. Зря что ли остарался, проклинал? Хорошо, пусть так. Но вы сейчас сделаете то же самое, в чём только что упрекнули меня: уклоняетесь от прямого ответа. Да я просто не знаю. Честно выпылило рельмо, подбирая ключ и возвращаясь к работе. Лабиринт не даст соврать, а умалчивать только вызывает лишние подозрения. Меня там не было, а Толик не передал. Тогда полагаю, стоит подождать до выяснения. Если за жизнь этой дамы не будет оснований опасаться, мы обсудим вопрос подробнее. В противном случае можно поискать другой вариант или использовать запасной. Помните тот самый с заклинанием мэтра Алехандро? В том варианте до сих пор не продумано, как переправить исполнителя к объекту. О, это замечание верно для всех известных вариантов, так что торопить меня у вас нет никаких оснований. Узнайте, выясните точно и обсудим. Возможно, если прогноз окажется неблагоприятным, стоит поискать способ скорректировать. Да не о том я беспокоюсь, Макс натужно крякнул, наваливаясь на неподатливую гайку, и продолжил. «Вот будет весело, если через пару дней с вашим шефом опять приключится истерика, и на этот раз вы все-таки унесете вашу тайну с собой в могилу». «На этот случай можете спросить мэтра из страна, он тоже в курсе». Невозмутимо ответствовал Шелар, с интересом наблюдая, как его собеседник, спохватившись, бросает ключ, И вдруг начинает Истово что-то колдовать. Макс искренне надеялся, что неискушённый в магии человек не разберётся, что именно, а то ведь моментально догадается. Раз метр так Риан защищает его от возможного сглаза, стало быть, есть основание опасаться. А поскольку метр столь точно угадал насчёт носа,